Глава шестьдесят девятая Проплутав по подземным лабиринтам минут десять, спецагент Пендергаст наконец вышел к грузовому лифту, ведущему в кладовую. Вытащив оттуда стонущего, еле живого мужчину, он залез внутрь и, дергая за канаты, смог подняться из подвала. Когда лифт остановился наверху, Пендергаст открыл дверь и выскочил наружу. Из церкви доносился шум. Там явно происходила баталия, в которой, судя по всему, принимало участие все дееспособное население вилля. Это открывало путь к отступлению. Пробежав через темные залы, Пендергаст выскочил в боковую дверь и припустился по проходу между лачугами. Через пять минут он уже был в лесу. Стащив в себя балахон, он вытащил сотовый телефон и набрал номер. — Хейвард слушает. — раздался в трубке спокойный голос. — Это Пендергаст. — У вас какой-то странный голос. Что-то случилось? — Вы далеко от Инвудского парка? — Я здесь числятым и его людьми. — А, да, числят. Живое подтверждение полной неэффективности высшего образования. — А теперь слушайте. Да, Госта находится в Велле, в подвале церкви. Похоже, он в опасности. Последовала пауза. — Винни? веле Какого черта его туда понесло? — Нетрудно догадаться, он ищет Норукелли. Но я только что понял, что она в другом месте. А здесь назревает конфликт. Он не назревает, он уже происходит, и...» Пендергаст перебил ее. «Мне кажется, Винсенту нужна ваша помощь. Очень нужна». Молчание. «Что вы имеете в виду?» «У нас нет времени на разговоры. Дорога каждая минута. Слушайте внимательно. В Вилле есть нечто, созданное его жителями. Оно напало на нас». «Неужели зомби?» — саркастически спросила Хейвард. «Человек или существо, которое раньше было человеком, а теперь превращено в нечто очень страшное? Повторяю, Винсенту нужна помощь. Его жизнь может быть в опасности. Будьте осторожны». Не дожидаясь ответа, Пендергаст захлопнул телефон. Сквозь деревья просвечивала сияющая в лунном свете вода. Послышался шум мотора, и темноту прорезал луч прожектора. Полицейский катер курсировал вверх и вниз по реке, запоздало, контролируя передвижение демонстрантов. Пендергаст бросился через лес к реке. Добежав до опушки, он замедлил шаг, оправил свой порванный костюм и только после этого медленно вышел на берег. Там он помахал рукой катеру и, вытащив значок агента ФБР, осветил его своим крошечным фонариком. Катер замедлил ход, развернулся и вошел в небольшую бухту, остановившись у кромки воды. Это был скоростной патрульный катер самой последней модели. В нём находились сержант полиции и речной инспектор. «Кто вы?» — спросил сержант, бросая в воду окурок. У него была короткая стрижка ёжик, толстощёкое лицо со следами от прыщей, пухлые губы, двойной подбородок и маленькие треугольные пальцы. Его напарник, управлявший катером, производил впечатление человека, не вылезающего из спортивного зала. Мускулы у него на шее напоминали канаты Бруклинского моста. «Парень!» похоже тебя только что вынули из под пресса пендергаст опустил значок в карман пиджака спецагент пендергаст да ну фбр вот так всегда чарли обратился сержант к своему напарнику фбр вечно является не вовремя впопад как вам это удается ребята позвольте сержант пендергаст вошел в воду и положил руку на планшир ну вот ботиночки испортил сказал сержант криво усмехаясь. Пендергаст посмотрел на его значок. «Сержант Малвени, боюсь, что мне потребуется ваш катер». Сержант взглянул на спецагента, стоящего по колено в воде, и широко улыбнулся. «Ты боишься, что тебе потребуется этот катер?» — растягивая слова, повторил он. «А я боюсь, что мне потребуется разрешение, потому что я не собираюсь запросто так отдавать кому-то собственность полиции, будь он хоть самим... Эдгаром Говером». его крепкий напарник фыркнул и заиграл мускулами. поверьте сержант в случае чрезвычайный я действую в соответствии со статьей 302 б 2 единого кодекса а у нас тот юрист объявился чрезвычайный случай и что ж в нем чрезвычайного поправив пояс и висевший на нем наручники с ключами молвей не склонил на бок голову как бы приготовивший слушать жизнь человека в опасности — Мы, конечно, очень мило беседуем, но, боюсь, сержант, у меня больше нет времени обмениваться репликами. Это мое первое и последнее предупреждение. — Слушай, у меня вообще-то приказ — следить за подходами к Вилю с воды. Я не собираюсь отдавать катер только потому, что ты этого хочешь. Сложив на груди похожие на окорока руки, сержант с высоты своего положения улыбнулся Пендергасту. — Мистер Малвейни. Пендергаст наклонился над планширом, словно хотел сказать сержанту что-то на ухо. Тот согнулся, чтобы лучше слышать, и в тот же момент Пендергаст ударил его кулаком в солнечное сплетение. Громко ахнув, Малвейни перегнулся через планшер, и Пендергаст резким движением сбросил его в воду, взметнувшуюся фонтаном брызг. — Какого черта? — инспектор потянулся за пистолетом. Пендергаст рывком поставил мокрого сержанта на ноги и, вытащив его пистолет, направил его на инспектора. — Бросайте оружие! — Как вы смеете? — выстрел заставил инспектора подскочить. — Ладно, ладно, о господи! — он вытащил пистолет и бросил его на берег. — Ну, из замашки у ФБР! — Предоставьте мне заботу о протоколе, — парировал Пендергаст, не выпуская хрипящего Малвейни. — От вас требуется лишь покинуть катер. Немедленно. Напарник сержанта осторожно спустился в воду. Пендергаст одним махом взлетел на кокпит и, заведя мотор, отчалил от берега. Извините за доставленные неудобства, джентльмены, крикнул он, выруливая на середину реки. Мотор взревел, и катер исчез за поворотом.